Глава 30. Песчинка в точном приборе, или мой брат открывает свое сердце и старую рану. Такое впечатление, что после захода солнца Сан-Франциско забывает о существовании Барбари Кост, этого независимого королевства, где кончается закон, если не считать закона джунглей. На улицах не было ни трамваев, ни полицейских, а из десяти газовых фонарей горел в лучшем случае один. Лишь из открытых дверей дансингов и окон борделей наружу вырывался свет, а вместе с ним разухабистая музыка, грубый смех, пьяные мужчины и полуодетые женщины. Между островками света и жизни тянулись длинные полосы мрака где темные фигуры пошатывались, прятались по углам, валялись на земле, издавая стоны или не издавая. Если днем варварский берег — неподобающее место для леди, то вечером здесь подобает находиться разве что викингам. «Какая роскошная карета!» — сострила девка в боевой раскраске, когда полицейский фургон Махани скрылся в темноте. «Ага», — добавил фанфаронистый маленький человечек высокомерным тоном, присущим всем сутенерам. «Впервые вижу, чтобы из такого фургона здесь кого-то высаживали. Обычно, наоборот, подбирают». «С утра!» — хихикнула шлюха. Кот рассмеялся. «Из канавы!» Мы не обратили на них внимания, равно как и на их товарку, обслуживающую клиента в проулке, наблюющего солдата, согнувшегося пополам на углу, и трио юных пижонов, присвистнувших при виде ладной фигуры Дианы или, возможно, моей, учитывая обтягивающие штаны. «Один вопрос. Это все, на что я надеялся?» Пробормотал Густав. Один жалкий вопрос. Вы же идете обратно туда? Спросила его Диана. В Чайнатаун. Я знал его ответ наперед. Конечно, иду. Что ж, отозвалась Диана. Тогда я... И снова я знал, что скажет брат еще до того, как он успел открыть рот. Нет, вы не пойдете. Но потом старый провел рукой по усам и посмотрел мисс корвус прямо в глаза, после чего все то, что я вроде бы знал о своем брате, полетело к чертям. Если мы сначала кое о чем не договоримся. С этой его фразы все и началось. Вокруг был полумрак, и Диана быстро взяла себя в руки, но на мгновение глаза у нее округлились, как у куклы. «То есть вы готовы взять меня с собой? Хотя за наши головы назначили награду?» — уточнила она. «Я не понимаю, как можно вам помешать. А оставлять вас здесь?» — Густав махнул рукой на окружающее безобразие. «Ничуть не лучше, чем брать с собой в Чайна-таун. И мне не под силу заставить моего упрямого, как осел братца отвезти вас в безопасное место». «Ну уж нет, без меня в Чайна-таун ты не сунешься», — возмутился я. «Видите», — сказал старый Дяни. «О чем же мы должны договориться, Густав?» — спросила та. Но вопрос был чистой формальностью. Она уже знала. Брат лишь слегка наклонил голову с кислым видом, говорившим о том, что он знает, что она знает, и что время игр позади. «Хорошо». «Тогда у меня предложение», — заговорила Диана. «То же самое, что сделал и Махани. Вы можете задать мне вопрос, если сначала ответите на мой». Старый сухо кивнул. «Согласен. Но давайте быстрее, а? Мы уже потеряли достаточно времени». Леди наградила его мрачной улыбкой, которая не пропала даже после того, как мимо, пошатываясь в разные стороны и отпуская похабные замечания, прошла компания дурно пахнущих матросов. «Рада, что вы доверяете мне после поступка Махани». «Мисс, доверяю я вам или нет, это мы еще посмотрим. Спрашиваете же». «Хорошо. Скажите...» Диана сделала глубокий вдох с явным трудом подбирая нужные слова. Собравшись с мыслями, она медленно, удовлетворенно выдохнула, словно курильщик, выпускающий дым первый после долгого воздержания сигареты. «Что возгнетет, Густав?» «Это и есть ваш вопрос?» — удивился Старый. «После всех сегодняшних событий?» «Да, это и есть мой вопрос», — подтвердила Диана. «Не забывайте...» Я видела вас на Тихоокеанском экспрессе. Нельзя сказать, что обстоятельства складывались для вас идеально, но вам это не мешало. Да, вы пару раз вышли из себя, но продолжали думать, наблюдать и замечать то, что не замечали другие. У вас было вдохновение? Густав не покраснел и не сконфузился. Похоже, он попросту опешил. А сегодня? спросил он. Что-то вас постоянно отвлекало. Мешало вам? Ох, ну что за чушь! Не выдержал я. Наш друг мертв. За нами гнались парни с топорами, а вы удивляетесь, что Густов немного рассеян. С тем же успехом я мог бы быть одним из бормочущих невнятной речи пьяниц. Ни Диана, ни старый не обратили на меня ни малейшего внимания. Знаю, я не в лучшей форме. Брат говорил так тихо, что было непонятно, обращается он к Диане или к самому себе. «Тебе не за что извиняться», — вставил я. «Пожалуй, мне действительно кое-что мешало», — продолжил он. «Ты не должен ни перед кем объясняться, брат». Густав, наконец, услышал меня. «Не должен. Не только перед ней, но и перед тобой». «Господи!» — подумал я. «Начинается». Все мои попытки сбить старого панталыку оказались тщетными. Слишком поздно. Шило собиралось вылезти из мешка и было достаточно острым, чтобы глубоко ранить моего брата. Я прекрасно понимал, что загруз давил Густаву на плечи весь день. И не возражал бы, во всяком случае, не очень возражал бы, если бы брат выложил мне всё позже, за пивом, без свидетелей. Но ни здесь, ни сейчас, не так. Не то чтобы истина открылась мне внезапно. Она медленно подкрадывалась сзади, и теперь мне уже не нужно было оглядываться, чтобы понять — Густав влюбился в Диану Корвус. Вот почему он был так оскорблен предательством, когда Диана внезапно исчезла месяц назад. Вот почему так хотел понять, зачем она нашла нас снова, и почему его и без того короткий запал, словно срезали под самый корень. Старый Амлингмайер наконец впустил в свое сердце женщину, и чего теперь ожидать от такой красивой, яркой, умной, прекрасной дамы, как Диана. Она разобьет это сердце в дребезги. Понимаете, даже я боялся подкатить к ней, а ведь я... Ну, я — это я. А у такого вздорного, застенчивого коротышки, как мой брат, не было ни малейшего шанса. Тогда на Тихоокеанском экспрессе я пообещал, что больше не буду ничего от тебя скрывать. Сказал мне Густав. Помнишь, Он направил на меня немигающий взгляд. Такой взгляд заслоняет все вокруг, все без остатка, и во Вселенной остаетесь только вы двое. Мне оставалось только молча кивнуть. Что ж, я сдержал обещание, брат. Поскольку то, что я скажу сейчас, я не скрывал от тебя. Просто... Просто как-то к слову не приходилось. До сегодняшнего дня. Вставила Диана. Она говорила тихо, почти с сожалением, словно уже раскаивалась в своей настойчивости. Да, верно. А сегодня пришлось. Я разозлился и поглупел. Старый фыркнул и взглянул на ошивавшегося неподалёку сутенера и его убогий гарем. Песчинка в приборе, трещина в линзе. На сей раз он цитировал не самого Холмса, это были слова Джона Ватсона, сказанные о великом сыщике. Или, точнее, о его отношении к некоему предмету, который Густав никогда со мной не обсуждал, если не считать хмыканье и укоризненных взглядов. И когда я вспомнил, откуда эти слова, «Скандал в Богеме. Первая страница», Кишки мне словно стянуло в вьючным узлом. Песчинка, попавшая в точнейший прибор, трещина в мощной линзе, по словам Ватсона, так Шерлок Холмс смотрел на любовь. «Брат, сделал я последнюю попытку спасти сердце Густава от катастрофы. Просто дай мне высказаться». Старый посмотрел Диане прямо в глаза. Я буду говорить прямо, мисс. Диана, только не смейся над ним, мысленно взмолился я. Будь милосердна, не смейся. Мы с братом, начал Густав. Не ходим по шлюхам. Я даже бросил молиться от удивления. Начинать объяснение фразой не ходим по шлюхам, это слишком даже для моего брата. Но было время. Продолжал старый, еще до приезда Отто, когда я вел себя так же, как все остальные ковбои, даже стал постоянным клиентом в одном грязном заведении в Сан-Маркосе, в Техасе. Сначала ходил туда, потому что дешево, а потом из-за. Ну, понравилась мне там одна. И со временем уже не просто понравилась. Она. Он осекся, помолчал и, громко откашлившись, заговорил снова. Она стала для меня единственной. Раз и навсегда. И вовсе не в том смысле, как вы могли бы подумать. Я не из тех, у кого бывают безумные идеи насчет девушки, просто потому что она... Ну, понимаете, мы с ней говорили подолгу. Бьюсь об заклад, ты мне не веришь, брат что мы разговаривали с ней, шутили, мечтали вместе. Верю. Слова застряли у меня в горле, и получился только тихий шепот. Густав кивнул и резко втянул в себя воздух. Остаток истории он излил на нас быстро, словно это была кислота, которая грозила прожечь в нем дыру насквозь. Ну и однажды с ней случилось то, что рано или поздно случается со многими девушками в таких соведениях. Нашелся урод, который замучил ее до смерти. Зверски. Клиент, так мне сказали. Больной на голову сукин сын, который был в городе проездом. Когда я об этом узнал, она уже лежала на земле. И, конечно, никто и не думал о том, чтобы устроить погоню. Разве правосудие существует для таких, как она? Всем, кроме меня и остальных шлюх, было плевать. Разве что ублюдки сутенеры горевали о потерянных доходах. С тех пор я ненавижу сутенеров, владелец борделей и прочую шушеру. Он снова замолчал, и его глаза блеснули в тусклом свете. Поэтому история с черной голубкой, она... Она меня немного злит. Я положил руку ему на плечо, и сказал, «Сочувствую. Клянусь, по крайней мере в тот момент, даже в самых мелочных и себялюбивых уголках моей души не было ни капли обиды на то, что брат столько лет скрывал это от меня». «Я тоже», — произнесла Диана, «и надо отдать ей должное вполне искренне. Если бы я знала...» «Если бы знала. Впервые за все время нашего знакомства я по-настоящему разозлился на мисс Корбус. А чего ты вообще от него ждала?» «Вы задали вопрос и получили ответ», — сказал Густав, и в глазах у него блеснул лед. Он слегка кивнул мне, и я убрал руку. «Теперь моя очередь». «Да, ваша», — согласилась Диана. «Что вы хотели узнать?» То же самое, что собирался спросить у Махани. «На кого вы на самом деле работаете?» Не было ни задумчивой паузы, ни драматической сцены. Просто прямой ответ, который Диана бросила к нашим ногам, как кирпич. На полковника Кермита Кроу. Главный детектив Южно-Тихоокеанской железной дороги в Огдоне, штат Юта. Тот самый, что когда-то взял на работу и нас. «Ох, мисс Корвус!» — простонал я. «Значит, вы все еще работаете на ЮТ? «Нет, Отто. Пожалуйста, поверьте!» В голосе Дианы зазвенело отчаяние, которого я никогда еще не слышал. «Вчера я сказала правду. Полковника Кроу уволили из компании, меня тоже. Теперь он пытается создать собственное детективное агентство в Огдане, и я снова работаю с ним». Она взглянула на Густова. Ему потребуются агенты, и, конечно, я порекомендовала вас со всем моим восхищением». Взгляд мисс Корвус задержался на брате, что несколько уязвило мою гордость. «Было совершенно непонятно, относится это вас к одному Амлингмайеру или к обоим?» «Но, учитывая финал злоключения на железной дороге и вашу роль в крушении Тихоокеанского экспресса», Диана пожала плечами, — Полковнику нужны серьезные доводы. — И он послал вас шпионить за нами, — кивнул старый. — Возможно, устроить небольшой экзамен? — Нет, я сама приехала, — возразила Диана. — Надеялась, что если Отто получит положительный ответ из Харперс, это даст мне новый аргумент для полковника. В конце концов, агент, пишущий для Харперс Уикли, отличная реклама нового детективного агентства. — Была бы. Мрачно заметил я. «Да, это большое разочарование для всех нас», — согласилась Диана. «Но потом вы рассказали мне о затруднениях доктора Чане, и я подумала, вот он мой шанс. Если я вернусь к полковнику и расскажу, как вы пошли против главаря Тонга, чтобы помочь другу, такое не может не произвести впечатление». «Только на деле все оказалось немного сложнее, да?» — сказал Густав. «Да, намного сложнее». Мисс Корвус опустила глаза, ее губы сжались в тонкую линию. На секунду она смутилась, как смутился и старый, прежде чем начать откровенничать с ней. «Очень неприятно такое говорить, но смерть Чани ничего не меняет с точки зрения полковника», — наконец сказала она. «Наоборот, так даже лучше. Это хорошая возможность доказать полковнику, что вы ему подходите». «В смысле, вся эта история способна помочь нам все таки устроиться детективами?» — спросил я. Диана осторожно взглянула на старого и кивнула. «Мы вовсе не ради нового назначения влезли в это дело», — отрезал тот. Причем тут какие-то возможности?» «Знаю, знаю, конечно», — она подняла руки перед собой. «Но разве не лучше, если в итоге вы получите ей некую награду?» Единственная награда для нас — поимка убийцы и спасение жизни девушки», — отчеканил брат. Но потом лицо у него чуть просветлело, а взгляд устремился во мрак лежащих перед нами трущоб. Впрочем, дальнейшие наши действия после того, как мы сделаем свою работу, они ведь никак не оскорбят память Дока, правда? Ни я, ни Диана не ответили. Вопрос был явно не к нам — Густав задал его самому себе и не стал долго раздумывать над ответом. Ладно, чего мы здесь стоим? буркнул старый. Это был еще один риторический вопрос, и я снова предпочел промолчать. Ведь чем дольше мы здесь простоим, тем дольше, скорее всего, проживем. Но подобные мрачные истины только тормозят, а нам нужно было спешить. Отчаянно тауна нас отделяли шесть кварталов. Ah